Глава 7. Первый матч. Среда. 15.50. Я стою перед входом в спорткомплекс, сжимая в потных ладошках скрученный программный листок. Внутри уже слышны крики болельщиков, свист судьи, глухие удары мяча о паркет. Сердце колотится так, будто я сама сейчас выйду на площадку, а не просто пришла посмотреть. «Зачем я вообще здесь?» Последний раз сомневаюсь я, но всё же покупаю билет и протискиваюсь внутрь. Зал полон. Группы поддержки с помпонами, родители с фотоаппаратами, шумные компании подростков, девчонки с плакатами «Тайфун чемпион». Все кричат, смеются, жуют попкорн. Я пробираюсь к самым верхним рядам, где почти никого нет, и сажусь так, чтобы меня не было видно с площадки. Просто посмотрю и уйду. Он даже не узнает, что я была. Убеждаю я себя, но тут раздаётся громкий голос комментатора. Громкоговорители взрываются энергичной музыкой, и комментатор объявляет. «Встречайте команду Тайфун!» Из-под трибун выбегают игроки в сиине-белой форме, и среди них он. Егор на площадке — это совсем другой человек. Не тот, который дразнит меня кнопкой на уроках. Не тот, что спокойно решает алгебру, пока я корплю над задачами. Передо мной капитан. Он ведёт мяч так легко, будто тот прилип к его пальцам. Его движения резкие, точные, ни одного лишнего шага. Он не просто бегает, а чувствует площадку. Сейчас лишь разминка. Грушев, дай пас, кричит один из партнёров. Но Егор уже видит свободного игрока у кольца. Чёткий бросок через всю площадку. О! -о, -о зал ахает. Мяч попадает точно в руки нападающему, и тот легко забивает. Так держать! Егор хлопает товарища по плечу, но тут же переключается на защиту. Противники не дремлют. Команда Буря Рослые, коренастые парни, явно не новички. Их капитан, рыжий детина с татуировкой на шее, целенаправленно идёт на Егора. «Не пройдёшь, коротышка!» — усмехается он, пытаясь обыграть. Но Егор, который его нисколько не ниже, даже не реагирует на подкол и тем более не лезет в драку. Он просто ставит блок ловко выбивая мяч. фол свистит судья. Рыжий недоволен, но Егор лишь пожимает плечами. Игра чистая. Разминка заканчивается. Начинается матч. Первая же атака тайфуна. Егор прорывается через защиту, делает обманное движение и бросает. Свисток. «Два очка от Грушева!» — гремит динамик. Зал взрывается аплодисментами. Я не сдерживаюсь и вскакиваю с места. Но тут же опускаюсь обратно, надеясь, что никто не заметил. «Боже, он действительно хорош!» Ловлю я себя на мысли, покрываясь красными пятнами от своей выходки. Но буря не сдаётся. Их защита сжимается, как капкан. Каждый паз тайфуна перехватывается. Каждый бросок блокируется. «Давай, двигайся!» Егор кричит партнёрам, но те теряются. Рыжий капитан ухмыляется. «Что, звезда? Уже устал?» Егор не отвечает. Он просто берёт игру на себя. И тут происходит неожиданное. Он поворачивает голову прямо в мою сторону. «Нет-нет-нет, он не мог меня заметить!» Но его взгляд на секунду задерживается на мне, и уголок губ дёргается в едва заметной улыбке. Я замираю чувствуя, как лицо раскаляется. И в этот момент Рыжий выбивает у него мяч и убегает в контратаку. «Грушев, что с тобой?» — кричит тренер. Егор резко разворачивается и бросается в погоню. Но уже поздно. Счёт сравнялся. Перерыв. Игроки «Тайфуна» собираются у скамейки. Егор что-то горячо объясняет, жестикулируя. Его лицо напряжено. Но в глазах не злость, а азарт. Он не сдаётся. И вдруг я понимаю, я тоже не могу просто сидеть и молчать. «Давай, тайфун!» Кричу я, хотя голос дрожит. Егор поднимает голову и улыбается. Я замираю, чувствуя, как лицо раскаляется. «Юля!» Кричит кто-то слева. Оборачиваюсь. Зубова с подругами машут мне, призывая присоединиться. «Иди к нам!» — орёт Элька. Я отрицательно качаю головой, но они уже бегут ко мне, тащат за собой. «Ты ж за нашего!» — ухмыляется Марков, который, оказывается, тоже здесь. Парень пробрался ко мне через несколько рядов и сейчас умудряется одновременно жевать попкорн, кричать в сторону играющих и даже комментировать происходящее для меня. «Это, конечно, не футбол», — ухмыляется он, — «но тоже ничего, игра». Он сует мне синий-белый шарф, цвета команды Егора, и подмигивает. «Ни в чём себе, Кнопочкина, не отказывай». Дальше всё как в тумане. Я кричу, хлопаю, даже один раз вскакиваю, когда Егор делает сейф, падая на пол так, что у меня сердце замирает. И вот финальная сирена. 76-70. Победа тайфуна. Зал ревёт. Команда обнимается. Тренер хлопает игроков по плечам. А я стою, не решаясь спуститься вниз. И только-только отвлекаясь на подошедшую и болтающую Зубову, как... «Кнопка!» — раздаётся знакомый голос. «Егор, ещё потный, с мокрыми от пота волосами, пробирается через толпу прямо ко мне. «Ты же обещала кричать «молодец» и хлопать!» А я не слышал ни одного твоего «ура!» Ухмыляется он. «Я...» Мой голос звучит, как писк мыши. «Она орала, как сумасшедшая!» Вступается Марков, хлопая меня по плечу. «Прям как настоящая фанатка!» Егор смеётся. Я впервые вижу его таким. Не заносчивым, не насмешливым, а счастливым. «Ну что, понравилось?» — спрашивает он. Я киваю, не в силах выдавить ни слова. Тогда приходи на следующий матч. Он через неделю. Я... Может быть. Марков ухмыляется, а потом подхватывает Эльку за шарф и тащит в сторону выхода крича что-то про места у тоннеля. И они растворяются в толпе, оставив нас вдвоём. А мы стоим напротив друг друга и улыбаемся, как дурачки. Егор не отводит взгляда от моего лица. И хотя мне ужасно неловко, я продолжаю смотреть на него во все глаза, чувствуя одновременно и страх и странное чувство, словно на моей спине выросли крылья. «Егор!» Резкий голос режет воздух. Мы оборачиваемся. У выхода из зала стоит его отец. Тот самый, с холодными глазами и напряжённой челюстью. «Что это было?» Мужчина даже не здоровается. «Ты пропустил три подбора подряд во втором тайме!» Лицо Егора мгновенно каменеет. Они играли на опережение. «Не оправдывайся!» «Если бы не этот дурацкий трёхочковый в конце, ты бы проиграл». Я вижу, как пальцы Егора сжимаются в кулаки. «Пап, не сейчас». «Когда ещё?» «Ты думаешь, тебе дадут время на раскачку?» «Ты же знаешь, в чемпионате против тебя будут играть профессионалы». «Ты хочешь провести всю жизнь в дворовой лиге?» «Это отвратительный спорт». «Но даже в нём ты делаешь массу ошибок!» Толпа вокруг затихает. Куча фанатов, которые до этого с любопытством смотрели на нас, как-то незаметно растворяются в пространстве. Остаёмся только мы. Я чувствую себя до ужаса неловко рядом с ними, слушая, как моего одноклассника ругает собственный отец. Хочется провалиться сквозь землю, раствориться. Лишь бы не чувствовать эту страшную неловкость. Грушив старший говорит ещё несколько грубых слов, а потом разворачивается и уходит, оставляя нас вдвоём. Я стою ни жива, ни мертва, ни в силах поднять глаза. Егор же какое-то время молчит. Потом я буквально чувствую, как он разворачивается ко мне и преувеличенно радостным голосом говорит. «Спасибо, Кнопка, за то, что пришла». Я рад был тебя видеть. А на это, не обращай внимания, я… Но я перебиваю. Если у вас ещё будет матч, то я приду. Перемена темы слишком резкая, слишком явная. Но Егор понимает. Спасибо.